Глава 30. Мой ход. Запущенный арканом снаряд вместе со мной врезался в тело тигра, и я, воспользовавшись мгновением, когда инерция полета уже погасилась, перебрался на тело босса. Но задерживаться на тигре я не стал, продолжая карабкаться, неуклюже перебирая руками и ногами. Все же я сейчас в теле Нины, а оно несколько отличается от моего... Я перекочевал на щупальца демона спрута, а потом сделал то, ради чего и был задуман весь этот маневр. «Вы создали зелье источник приручения?» «Да. В тот раз у меня не получилось ничего сделать с Орлом, не хватило каких-то ингредиентов или ресурсов. Но сейчас я смогу попробовать проигнорировать все эти требования. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Увы, все происходило в спешке». Нина появилась в последний момент, открывая для меня эту возможность, и заранее на земле ничего нельзя было проверить, не выдавая свои способности. В общем, пришлось рискнуть, положившись на известные мне данные, и это в итоге дало результат. «Приручение!» Я прижал руку к пульсирующему подо мной щупальцу, и сразу же почувствовал, как под кожей перекатываются могучие мышцы. Теперь бы добиться результата до того, Как Чешир меня заметит, и вот желает расправиться, когда этого с Олегом. Интересно, я смогу почувствовать электрические волны заранее, и хватит ли моих способностей, чтобы их пережить? Недостаточный объем источника. Вот черт! Зелье кончилось. Причем не его время работы подошло к концу, а попытка приручить демонического гиганта выпила весь запас за считанные секунды. Впрочем, я был готов и тут же осушил следующую колбу со снадобьем, потом еще одну и еще. Благо, заготовил я их достаточно много. Проклятие, а ведь нас с тигром уже почти донесли до портала. И что будет, если я случайно преодолею эту границу миров? Смогу ли вернуться? И нужно ли мне так рисковать? Впрочем, чем бы ни был этот внешний мир, он точно будет лучше, чем ловушка, в которую сейчас превратился Гросс Абис. Там я смогу продолжить движение, да и изучать источник порталов гораздо перспективнее, чем просто одни их последствия. Так что решено, продолжаю пытаться провести подчинение и готовлюсь к переходу». «Осторожно!» — снизу донесся чей-то еле слышный голос. «Как будто я и сам не понимаю, насколько сильно рискую, но стоять на месте и надеяться, что все изменится само собой, это точно не мой метод». «Осторожно!» — опять этот голос. «Вот только он доносится совсем не снизу. И в следующий миг я чуть не прекратил раз за разом накладывать подчинение, когда увидел рядом с собой полупрозрачный фантом Майи. «Кот!» — она опять заговорила, причем, судя по имени, она искала именно меня, а учитывая расфокусированный взгляд, контакт получился не очень качественным, «Вторжение! Опасность! Спаси Кейси! Спаси мир!» Так ничего не объяснив и вывалив на меня только лишь этот набор фраз, Майя исчезла. А у меня не было даже времени прерваться, обдумать все. Мое незаметное для самого демона сражение с ним ведь в самом разгаре, и нужно довести дело до конца. Или нет. Не стало бы Майя просто так сюда пробиваться. Это явно было очень непросто. Раз так то за словами про спасение Кейси тоже что-то стоит. «Может быть, здесь я буду нужнее? Но так не хочется отступать». И тут, освобождая меня от принятия этого непростого решения, перед глазами выскочило новое системное сообщение. «Приручение невозможно, цель слишком сильна». Кажется, вот он тот самый повод отступить, сделав выбор, на который раньше никак не получалось решиться. Вот только почему меня не оставляет ощущение, что полученное мною системное сообщение смотрится как-то неполно, словно в конце подразумевается большое и жирное «но». Приручение. Я решил довериться своим инстинктам и наплевать на якобы бессмысленность такого поведения. До прохода через портал еще есть немного времени, теперь переход на ту сторону мне не кажется таким уж необходимым. И я планирую использовать его, чтобы сражаться до последнего. Приручение невозможно, цель слишком сильна. Приручение невозможно, цель слишком сильна. Как же меня раздражают эти сообщения. Еще немного, и мне все же придется отступить. Приручение невозможно, отношение цели к вам повышено до дружеского. Максимально доступный эффект. Да, я сделал это. Пусть не совсем то, что хотел, Ну а результат-то есть. Теперь бы еще понять, как этим воспользоваться. А то помимо сообщения ничего особо не изменилось. Или нет. Точно, скорость взлета стала замедляться, и вот щупальца демона спрута замерли в воздухе. Может быть, использовать мыслеречь, чтобы достучаться до чешира. Вот только длительность в 2 секунды... Не слишком ли этого мало, чтобы тратить способности без шанса извлечь из ситуации хоть какую-то пользу? «Человек, вот ты где!» Неожиданно в голову ворвался чужой голос, у которого, похоже, с длительностью мыслей речи никаких проблем не было. В принципе, стоило догадаться, что у такого серьезного противника, как этот демон, пси-сила тоже будет прокачана. «Я здесь!» — отвечаю. «Сейчас канал установлен, и от меня, по большому счету, ничего уже и не требуется. Мы можем поговорить?» Немного страшно первому задавать вопрос. На собеседников никто не любит, вот только, увы, другого способа получать ответы еще так и не успел придумать. А полагаться на случай, что демон сам решит рассказать мне что-то интересное, было бы слишком наивно». Итак, я исчерпал лимит везения, когда мои действия заинтересовали Чешира. И тот сам начал разговор. Теперь же пришла моя очередь действовать. Человек, друг, я могу немного подождать. Было непонятно, то ли демон Спрут медленно думает, то ли это просто результат моего воздействия и попытки моего собеседника осознать, что же именно происходит. Как друг, для начала хочу спросить, нужна ли Чеширу моя помощь? Учитывая возможную борьбу демона с наведенным чувством дружбы, я решил добавить ему рациональных причин не тратить на это время. «Ты же пришел в этот мир не просто так, я могу быть полезен». «И если правильно сформулировать мое предложение помощи, заодно можно будет выяснить что-то и о причинах появления тут порталов и ползущих из них демонов». «Защита пала, младшие отправились очищать новый мир». Но почувствовали серьезного врага и позвали меня на помощь. Ну вот, Спрут начал общаться быстрее. Похоже, мне удалось сгладить противоречия в его голове. А заодно теперь я на сто процентов уверен, что и остальные выходцы из внешнего мира — это тоже демоны. Иначе зачем было называть их младшими? Раньше мне говорили, что подобных существ не бывает. Просто в некоторых артефактах, наименование их рода используются как название и все и вот как оно обернулось интересно а ангелы где то тоже есть вроде бы я как то уже задавался этим вопросом но сейчас это уже не столько любопытство сколько опасения перед грядущими неприятностями